Глава тринадцатая Она стояла в двух шагах от него и молча смотрела прямо в глаза ничего не выражающим взглядом. Ни любви, ни ненависти, ни радости, ни гнева, ничего, будто ее человеческая душа была не здесь, а где-то далеко-далеко. Ты знала, что так будет, подумал Богумил и потянул руки к той, кого любил целую тысячу лет. Да. Услышал он невысказанный ответ. Старуха шагнула вперед и вложила свои костлявые пальцы в его большие теплые ладони. Колдун почувствовал, как капля за каплей его жизнь медленно перетекает в ее дряблое тело, разглаживая морщинки, возвращая милые его сердцу черты. Он тоже знал. Он был готов к тому, что должно произойти. Прости. Богумил крепче сжал ставшие теплыми руки любимой и отдал ей последнее, что еще позволяло ему стоять на ногах — магическую печать, бережно хранимую до этого дня потомками книжной Еромилы. Упав на колени в мокрый мох и отдав себя во власть хлынувшей со всех сторон тьмы, он наконец-то услышал то, о чем так долго мечтал — звонкий смех женщины. Она кружилась под дождем, расставив в стороны руки и смеялась, смеялась. А потом все закончилось. Бездыханное тело старухи с незнакомым лицом рухнуло рядом с ним, ставший стеклянным взгляд устремился в небо, а посиневшие губы шепнули единственное слово, которое Бугумил уже не мог слышать. Турак. Сверкнула последняя молния. Над лесом прогремел последний раскат грома, где-то взвыли собаки, дождь кончился. И в этот торжественный момент над лесом наверняка засияло бы солнце, если бы не шел десятый час вечера. Но раз солнцу в такое время сиять не положено, лес просто погрузился в тихий мрак. «Ну и?» Клавдия Петровна сурово сдвинула брови, наблюдая за тем, как на полу под ногами гостей растекаются грязные лужицы. И «Их нашел, сообщил Александр, вытирая лицо мокрым рукавом. «Молодец! Герой!» Без особого восторга похвалила старушка. «Скидайте боты и идуйте за швабрами, пчулан. Я эту безобразию за вами убирать не буду!» «Паспорт мой отдайте!» — сердито шмыгнуло носом Мила. «Мы тут у вас гостить не собираемся!» «Ну так паспорт твой у Тёмы, а его тут-то нету!» «Уехал он по служебной надобности», — сообщила старушка. «Чёрт! Он не чёрт, а оперуполномоченный при исполнении. Скидайте боты, говорю, и ж мокрую. Я вам пока чай бодрящий сделаю, а то вы позаболеете равен час. с тем не боись. Пождать только над чуток. А про швабры я не шутковала, ежели чего». Она бормотала еще что-то, гремя посудой в кухне, но разобрать слова было невозможно из-за храпа, который доносился откуда-то сбоку. Александр разулся, выставил мокрые ботинки на веранду и осторожно заглянул за занавеску, где на стареньком диване добросовестно коротали дождливый вечер в объятиях сна две тетки, которых они недавно грузили в машину. «Сань, я не хочу тут сидеть», — капризно надула губы Мила. Эта отравительница сейчас опять нам какое-нибудь зелье набодяжит. «А что ты предлагаешь?» — спокойно осведомился парень. «Давай уедем». «На своих двоих под ливнем и без документов?» «Давай». «Полежишь в больничке с воспалением легких, а потом вернешься за паспортом и опять во что-нибудь вляпаешься». Он прошлюпал кухню, оставляя за собой мокрые следы, потому что носки тоже промокли насквозь и невозмутимо поинтересовался. «А где у вас чулан?» Клавдия Петровна поморщилась, глядя на его ноги, и неопределенно махнула рукой. «Тама! Носки тоже скидай! Не то весь дом мыть заставлю!» «А ну-ка, посторонитесь!» Входная дверь скрипнула, впуская в дом новую партию мокрых гостей. Тетя Клав, у тебя сегодня прям аншлаг!» Старушка выглянула из кухни и всплеснула руками. «Васька!» «А я у тебя по хате я хожу?» «Афонь-то фу! Ты весь свой рыбхоз сюда припер что ли?» «Не, только двух русалок!» Улыбнулся редкозубой улыбкой облепленный рыбе и мужик. В пруд молния саданула, и мой рыбхоз накрылся медным тазом. А эти две где-то рядом ошивались, орать начали, на пролом и в воду свалились обе. «Говорят, что от Иванча удирали, вот я их к тебе и привел и рыбки принёс заодно. Он шмякнул на пол большой полиэтиленовый пакет, из которого в натёкшую с одежды обуви лужу вывалились крупные серебристые рыбёшки. Беглые яромилы, тяжело дыша, таращились на свою умытую, прибывшую чуть раньше товарку недобрыми взглядами. А младшая мила пятилась в комнату прямо в грязной обуви, одной рукой зажимая нос от невыносимого запаха рыбы, А другой, указывая на что-то за спинами столпившихся у двери гостей, Клавдия Петровна хотела уже высказать свое негодование по поводу бесцеремонного отношения к ее собственноручно связанным коврикам, но девушка выглядела уж очень напуганной. Этич. Только и смогла выдавить из себя старушка, разглядев в полумраке веранды высокую фигуру Богумила. — то нету. А ему ж отчитаться надо, мол, вот они, шесть и рамил разом, забирай всю партию и отвяжись уже. А без Тёма что получится? Заберёт сейчас Богумил из кома и испарится. А седмица-то не закончилась. Вдруг он уже сотворил заклятие в дерево обращающее. И что? Пять оставшихся дней трястись и ждать в домыслах, выполнена поставленная задача или нет? Пока старушка лихорадочно соображала, как ей содержать колдуна до возвращения сына, а мокрые гости нервно переглядывались, пытаясь понять, что происходит, Богумил протиснулся в дом и уложил бледную, как сама смерть, Зою Павловну Королькову прямо на пол посреди комнаты. «Мертвяков мне только тут не хватало!» — вытаращила глаза Клавдия Петровна. «Ты чего сотворил, Ирод? Чем тебе зоя то не угодила?» Она подскочила к телу, нащупала на шее старухи слабый пульс и свирепо уставилась на колдуна. — Что здесь происходит? — донеслось от двери. — А ну-ка, разойдитесь все! — Тёма, подсюда! — выкрикнула Клавдия Петровна. «Тут — Тут смертоубийство! И Рамилы расступились, впуская участкового в комнату. Васька тоже отскочил в сторону. Поскользнулся на одном из карасей и свалился на пол, прибольно ударившись мягким местом, но не издал при этом ни звука. Вдруг выгонят, а тут вон как интересно все. Артем Иванович опасливо покосился на бугумила, ощупал Зую палну и велел матери вызвать скорую, пока в ее доме не случилось непоправимое. Собаки, пробасил Богумил. Что, собаки? Не понял, участковый. С ней были собаки. Были, согласился Артем Иванович. Один большой пес и три шавки поменьше. А при чем здесь собаки? Большой мой. Других надо найти. Кого найти? У Артема Ивановича дернулся левый глаз. Собак? В душе служителя порядка поднялась волна праведного гнева. Он и так уже нарушил все инструкции, ввязавшись в это бессмысленно колдовское действо. Не хватало еще за собаками по лесам гоняться, потому что какому-то древнему чудику так захотелось. Хватит! В конце концов, он уважаемый человек, а не мальчик на посылках. «Я тебе Ярамил, нашел? Нашел. И не одну!» Зло прошипел Артем Иванович, подступив вплотную к застывшему столбом посреди комнаты колдуну. Можешь превращать меня хоть в дерево, хоть в пень, но я больше и пальцем не пошевелю. Нужны собаки, ищи сам. А меня оставь в покое, понял? Клавдия Петровна открыла рот, чтобы поддакнуть, но сдержалась. Уж слишком напряженная была ситуация, чтобы вмешиваться. Ляпнет что-нибудь не то, еще и саму в дерево или зверушку лесную обратят. А Бугумил молчал, грустно смотрел на собравшихся в доме людей. И понимал, что никто из них не станет ему помогать. Да они не должны, если рассудить по совести. Он вздохнул, молча вышел из дома и с тоской посмотрел на усеянное звездами небо. В этот миг все должно было быть иначе. Он и Злата должны были быть вместе, и не здесь. Но коварная черная магия снова все испортила. Теперь нужно все начинать с самого начала. Печати больше нет, и нужен новый способ сдержать неудержимое, чтобы возлюбленное вернулось, а злые чары никому не навредили. Косматый лорд ткнулся влажным носом в его горячую руку и заскулил, чувствуя настроение хозяина. Пойдем, пес, Богумил потрепал его за мокрое ухо. У нас с тобой очень много дел.